Похитители звезд. Глава первая. Не успел я взойти на мостик, как пилот, дежуривший у контрольной панели, обернулся, словно заранее знал о моем приближении. Альфа Центавра прямо по курсу, сэр, произнес он, не тратя времени на лишние церемонии. Мой ответ был таким же предельно лаконичным: поворот курса на 30 градусов, скорость сбросить до 80 с в е т о в ы х и, пока не м и н у е м Альфа Центавра, держать неизменной. в н у в пилот тут же принялся быстро щелкать сверкающими рычагами, стрелки с п и д о м е т р о в едва заметно поползли назад, показывая, что мы сбавляем скорость. Переведя взгляд на обширную смотровую панель, занимавшую собой всю переднюю часть мостика, я с удовольствием принялся о з е р ц а т ь открывавшуюся передо мной картину. Грандиозная звездная панорама плавно и величественно сдвигалась в сторону в соответствии с изменением курса. Прямо перед нами сияла двойная звезда Альфа Центавра, два ослепительных огненных шара, затмевающих своим блеском все прочие светила. Скопления крохотных светящихся точек, со з в е з д и я и и целые звездные системы медленно смещались в сторону по мере того, как мы пролетали мимо. С правой стороны на фоне абсолютной черноты неба тянулись светящиеся облака, отдаленные звездные скопления. Среди них были ясно различимы красный, сверкающий драгоценным рубином Бетельгейзе, ослепительно яркий Канопус и белый, нестерпимо яркий Ригель. Прямо по курсу, далеко впереди, сияло солнце — центральное светило нашей родной системы. Сейчас оно представляло собой крохотную желтую звездочку, от которой я не мог отвести взгляд. Именно к ней стремился наш с и г а р о о б р а з н ы й корабль, скорость которого В восемьдесят раз превосходила скорость света. Чуть больше двух лет назад мы покинули Солнечную систему и в составе флота Звездной Федерации поддерживали порядок в галактике. Мы патрулировали космические трассы много раз вдоль и поперек и з б о р о з д и в Млечный Путь, боролись с космическими пиратами, грабившими торговцев, но недавно получили неожиданный приказ возвращаться назад в Солнечную систему. Несмотря на то, что на всех планетах, где нам довелось побывать, мы встречали самый радушный прием, а их жители относились к гостям как к братьям по разуму и со г р а ж д а н а м Лиги планет, экипажу не терпелось поскорее вернуться домой. Мы привыкли общаться с созданиями, чей вид даже отдаленно не напоминал гуманоидный, и давно уже не удивлялись необычным формам жизни. Это были и люди мозги Солголя, и обитатели Сириуса, похожие на диковинных птиц. Но несмотря на самое искреннее гостеприимство, в глубине души мы отчаянно скучали по нашему миру, родным восьми планетам, вращающимся вокруг Солнца. Было бы излишним говорить, что каждый только и мечтал поскорее снова оказаться дома. Пока я размышлял, любуюсь величественной картиной космоса, двойная звезда Альфа Центавра осталась позади, и пилот снова принялся щелкать рычагами. у в е л и ч и в а я скорость до предельно возможной. Прошло всего несколько мгновений, и мы уже неслись сквозь пространство со скоростью больше, чем в тысячу раз превышающей скорость света. Благодаря новейшему изобретению, детрансформирующим генераторам, которые вырабатывали поступательные колебания с частотой почти в тысячу раз больше световых, мы могли передвигаться с колоссальной скоростью. Только несколько кораблей во всей галактике могли бы с нами сравниться. Несмотря на то, что каждую секунду мы приближались к Солнцу на несколько миллионов миль, крохотная желтая звезда казалась совсем не увеличивалась. Дверь почти бесшумно отворилась, и на мостик вышла Далнара, второй помощник капитана, продолжательница старинной династии знаменитых космолетчиков. Девушка отдала мне честь и затем приветливо улыбнулась. Через двенадцать часов мы будем на месте, сэр, доложила она. Ответив ей одобрительной улыбкой, я поинтересовался: "Вы не жалеете, что приходится возвращаться в Солнечную систему?" "Нет, что вы!" воскликнул Дарнара э н е р г и ч н о м о т н у в головой. "Может, она не так грандиозна, как к о н о п у с и остальные, где мы побывали, но ничего подобного ей не найти во всей галактике. Единственное, что меня немного удивляет, это внезапность, с которой нас отозвали. Я уже давно ломаю голову, почему такое могло произойти." Признаться, я тоже этим озадачен, ответил я, нахмурившись. Чтобы корабли какой-либо планеты были вдруг отозваны из флота Лиги, для этого должна быть очень веская причина. На моей памяти ничего подобного не происходило. Как или иначе, беззаботно отозвалась собеседница. Мы возвращаемся домой, вот что самое главное, правда? Другим приходится еще труднее, чем нам, особенно тем, кто сейчас пытается выжить из генераторов еще несколько световых скоростей. Дверь щелчком закрылась, задал Нарой. Я с п е р в а р а с смеялся, вспоминая, как она старателно ь отдавала мне честь по всей форме, а затем погрузился в тягостные размышления, не сводя глаз с желтой звезды. Внезапность, с которой нас отозвали из флота, вызвала ы у меня серьезное беспокойство. Я не преувеличивал, говоря, что для отзыва корабля из флота или г и п п л а н е т объединяющей населенные миры галактики, должна быть очень серьезная причина. Ведь от него зависела безопасность межзвездного пространства при этом о т с у т с т в и е такого сильного крейсера, как наш, не лучшим образом отразится на боеспособности флота. Но в полученном нами сообщении о ней ничего не сообщалось. Нам было приказано как можно скорее вернуться в Солнечную систему и незамедлительно доложить о своем прибытии в бюро астрономической информации на Нептуне. Рассудив, что рано или поздно причина все равно прояснится, а ломать над ней голову нерациональная трата сил. Я переключился на более насущные задачи, но несмотря на все усилия, ситуация продолжала тревожить меня. Поэтому, когда двенадцать часов спустя мы вошли в пределы Солнечной системы, я с возрастающим нетерпением наблюдал, как впереди растет, становясь все крупнее, желтая звезда — родное Солнце. Мы постепенно замедляли движение, приближаясь к Нептуну, самой отдаленной планете Солнечной системы, а также пункту прибытия и отправления межзвездных торговцев. С одной световой скоростью, которая показалась нам чудовищно медленной, мы оставили позади единственный спутник Нептуна и вошли на переполненную трассу, ведущую к космопорту. Отсюда из космоса планету полностью закрывали тысячи кораблей, зависших на высоте 50 миль над ней. Движение над этим гигантом было настолько сложным и запутанным, что представляло собой настоящий кошмар не только для неопытного пилота. в Сюду, куда хватало взгляда, теснились разнообразные летательные аппараты, прибывшие со всех концов галактики. Здесь были громадные корабли, доставившие зерно с Бетельгейза, комфортабельные пассажирские лайнеры с Актуры и Веги, танкеры с грузом радиоактивной руды. В толпе сразу бросались в глаза почтовые корабли с далекого д о н е б а длинные, чем-то напоминающие диковинных рыб. Все они безостановочно вращались на орбите Нептуна. Время от времени какой-то из кораблей, получив световой сигнал от регулировщика, шел на посадку. Иногда через просветы между кораблями можно было разглядеть, как над самой поверхностью планеты с н у е т во все стороны целый рой крохотных проворных катеров, перевозящих бесчетное количество пассажиров на Юпитер, Венеру и Землю. По сравнению с огромными космическими транспортниками они казались маленькими и хрупкими, словно детские игрушки. Нам не пришлось вращаться на орбите в ожидании разрешения. Едва мы приблизились, корабли, как по команде расступились в разные стороны, уступая крейсеру дорогу. Символ Лиги планет, изображенный на его носу, был известен в самых отдаленных уголках галактики. С корабля регулировщика тут же поступил сигнал, указывающий нам прямую траекторию, ведущую к поверхности планеты. Крейсер плавно скользнул по открывшемуся воздушному коридору и на мгновение зависнув над лабиринтом белых строений и пышных зеленых садов, медленно снизился над громадным величественным зданием с плоской крышей. В нем и располагалось бюро астрономической информации. Пока длился спуск, я смотрел в иллюминатор, невольно сравнивая представший передо мной солнечный пейзаж с ледяной пустыней, которую представляла собой поверхность этой планеты-гиганта всего лишь две тысячи лет назад. Но передатчики тепла, изобретенные учеными Солнечной системы и установленные у самой поверхности светила, улавливали тепловую энергию и передавали ее в виде высокочастотных колебаний на Нептун. Там колебания снова преобразовывались в тепло, под действием которого планета так неузнаваемо изменилась. Мягко и аккуратно мы совершили посадку на плоской крыше, где уже стояло несколько десятков космических кораблей. Спустившись в автоматическом лифте, имеющем форму конуса, я направился по длинному коридору со стенами, сверкающими ослепительной белизной. Затем, поприветствовав ожидающего посыльного, я последовал за ним к высокой черной двери. Он почтительно открыл ее передо мной и мягко закрыл, когда я вошел. Комната, где я оказался, немного напоминала недавно оставленный капитанский мостик. Высокий потолок, три стены цвета слоновой кости, передняя вся из стекла от пола до потолка. Только вместо космической черноты там виднелись зеленые сады, освещенные солнцем и обдуваемые легким ветерком. Я невольно залюбовался этой картиной. Хозяин кабинета невысокий человек с седыми серебристыми волосами и проницательным взглядом. При виде меня тут же поднялся и з с т о я щ е г о посреди комнаты письменного стола и направился ко мне. Это был никто иной, как сам Хорус Холл, начальник бюро астрономической информации. Ран-Рарак, наконец-то! Не терпеливо воскликнул он. Мы ждем вас уже целых два дня. К сожалению, пришлось немного задержаться на Альдебаране, сэр. Возникли небольшие проблемы с генератором. Ответил я с почтительным поклоном. Молча указав на стул, стоящий у с т о л а х у р у с холл, уселся в с в о е кресло. Несколько мгновений он внимательно разглядывал меня, а затем заговорил: "Вас, конечно, удивляет приказ немедленно вернуться в Солнечную систему. Так вот, мы нарочно не стали указывать в открытом послании причину срочного вызова. Если бы она стала известна, то послужила бы причиной паники и хаоса во всей галактике. Немного помолчав, пристально глядя мне в глаза, он продолжил. Вы, конечно, хорошо знаете, что в о Вселенной, помимо нашей Галактики, имеется множество других, отстоящих друг от друга на миллиарды световых лет. Также будет излишним напоминать, что Галактика имеет форму диска, у самого края которого расположено наше Солнце. За его пределами на огромных просторах находится множество других Галактик, куда наши корабли еще не долетали, как, впрочем, и другие управляемые летательные аппараты. Но недавно астрономы заметили, что по направлению к нашей галактике движется гигантская черная звезда, потухшее солнце по размерам превосходящее все известные небесные тела. Согласно показаниям точных астрономических приборов, это давно потухшее с в е т и л и намного крупнее Канопуса, Антареса или Бетельгейзе и в несколько миллионов раз больше Солнца. И этот гигант, как я уже сказал, приближается с невероятной скоростью. Сотни специалистов сутки на пролет занимались расчётами траектории этого небесного странника, и сперва результаты были весьма утешительными. Темная звезда должна была лишь скользнуть по краю нашей галактики и, не причинив особого вреда, снова вылететь в межзвездное пространство. Поэтому никто не с ч ё л приближение потухшего гиганта особым поводом для беспокойства. Но с некоторых пор ситуация изменилась. Чтобы избежать паники и хаоса, мы не сообщали эти сведения никому, кроме ведущих астрономов и высокопоставленных официальных лиц. За последние несколько недель темная звезда по неизвестной причине изменила траекторию. Теперь она движется не по прямой, как было до сих пор, а по дуге. Но в таком случае она примерно через двенадцать недель Неизбежно должна будет пересечь нашу галактику, и что самое худшее, приблизиться к Солнцу на расстояние менее трех миллионов миль вместо пятнадцати, как предполагалось вначале. А так как темная звезда значительно превосходит его в размерах, то Солнце попадет в гравитационное поле незванного небесного гостя и попросту говоря будет ему тащено вместе со всеми планетами. о с л е д с т в и е этого могут быть самыми непредсказуемыми и самыми трагическими для всех нас. Хурус Холу молк и мертво е н н побледнев, невидящим взглядом уставился куда-то в пространство. Я же, потрясенный ужасающей новостью, неподвижно застыл на стуле, не находя слов для ответа. Но собеседник, справившись с волнением, снова заговорил: "Если эти сведения станут достоянием общественности..." Все планеты Солнечной системы будут охвачены паникой, поэтому очень немногие посвящены в страшную тайну. Мы рассмотрели разные варианты спасения, но ни один из них не представляется достаточно приемлемым. Чтобы перевести население планет к другим звездам, у нас не хватит ни транспорта, ни времени. Остановить летящий гигант невозможно, даже если использовать все достижения современной науки. Поэтому остается единственный, не скрою, довольно призрачный шанс. Именно поэтому вы получили приказ, как можно скорее вернуться в Солнечную систему. Вам предстоит изменить траекторию погасшего светила, чтобы оно пролетело как можно дальше от Солнца и, по возможности, не задев нашу галактику. Вам предстоит вылететь немедленно, чтобы встретить темную звезду как можно быстрее. Вам п р е д с т а в и т н о в е й ш у ю научную аппаратуру и самое лучшее оборудование, все, что может помочь вам выполнить эту задачу. Пока вы летели сюда для экспедиции, был собран флот из п я т и звездных крейсеров. Они полностью укомплектованы всем необходимым и находятся на крыше здания, ожидая сигнала к вылету. Но все они недостаточно мощные для того, чтобы заставить темную звезду свернуть в сторону. По сути дела, это не более, чем быстроходные почтовые суда. Ваш корабль — единственный боевой. Он и станет флагманом. Я лично отправляюсь с экспедицией. Но командование поручается исключительно вам. Это назначение не является категорическим приказом. Мы понимаем, что последние два года вы провели на службе во флоте Лиги Планет, и вам полагается отдых. К тому же задание является очень опасным, может быть даже более рискованным, чем мы сейчас предполагаем. Вы имеете полное право отказаться, и вас никто не упрекнет. В этом случае мы постараемся найти другого кандидата. Замолчав. х у р у с х о л пристально уставился на меня, ожидая ответа. Несколько минут посидев, я встал и, п р о й д я через весь кабинет, подошел к стеклянной стене. За ней з е л е н е л и бескрайние сады, сверкали в солнечном свете белые крыши домов. Подняв глаза, я увидел солнце. Отсюда оно казалось совсем крошечным и не таким ярким, как на Земле. Но все же это было оно, наше теплое желтое светило. И позволить какому-то пришельцу утащить его в бескрайние просторы космоса? Я принимаю задание С.Р. э – ответил я, снова поворачиваясь к собеседнику. Щеки Хуруса Хола заметно порозовели, в глазах появился блеск. Я не сомневался в вас, произнес он со вздохом облегчения. Мы отправляемся немедленно, дорога каждая минута. Прошло не более четверти часа, и мы очутились на крыше, где стояли космические корабли. Раздался громкий сигнал колокола, и экипажи пятидесяти крейсеров, которые вместе с нами должны были принять участие в рискованной экспедиции, заняли свои места, готовясь к старту. Пять минут спустя Хурус Хол дал Нара, и я стояли на мостике и наблюдали, как стремительно уходит вниз белая крыша и удаляется планета. усилиями ученых из промерзшей ледяной пустыни превращенная в цветущий сад. Остальные 50 крейсеров, выстроившись естественным клином, следовали за нами. Корабли регулировщики при нашем приближении поспешно замигали сигналами, расчищая флотилии широкий проход. Не сбавляя скорости, мы вырвались на космические просторы, и вскоре вокруг нас снова засверкало всеми звездами. Величественная картина, которая, несмотря на свою привычность, никогда бы не смогла мне надоест. ь Впереди лежала внушающая тревогу непроглядная тьма. Именно туда на полной скорости стремились корабли экспедиции, спеша выполнить возложенную на нас нелегкую миссию. Нептун уменьшился, быстро превратившись в крохотную желтую искру. Мы уходили в глубины космоса. Спеша защитить нашу галактику от приближающейся к ней смертельной опасности.